Недаль постоял посреди актового зала, оглядывая стеллажи с новым оборудованием, и никак не мог сообразить, для чего оно нужно. Напряжение последних дней измотало его, и самое главное — это безрезультатная битва за доработку пушки. Щелкнув, на его воротнике включилась минерация. «Сэр, тут какая-то неприятность намечается», — сообщил начальник службы безопасности. «Какая еще может быть неприятность?» — воскликнул Недаль раздраженно. «Похоже, станцию издалека облучают расчетным дальномером». То есть это означает, нас берут на прицел, и вот я вижу, со стороны астероидного скопления Большая река, к нам движутся какие-то объекты. Сэр, по инструкции вы должны перейти в бронированный блок. Вы и главы технологических отделов. Хорошо, я сам найду дорогу. А ты извести всех, кого нужно. И эту, как ее? Оборонительную систему, сэр. Я уже запустил ее. Сейчас идет тестирование. Она ведь давно не проверялась. Но, думаю, успеем вовремя. Недаль выскочил в коридор, где уже раздавался сигнал тревоги. Попадавшиеся ему сотрудники испытательного центра реагировали на этот сигнал вяло, и ему приходилось кричать на них, чтобы поторапливались занимать места согласно штатному расписанию. У каждого сотрудника на такой случай был пост и своя функция. Они следили за отработкой защитных механизмов, за работой пеногенераторов на случай пробоин. Вручную переключались на резервные магистрали, если этого не происходило автоматически. В двери бронированного убежища, установленного в самом центре станции, Он прибежал первым и с трудом открыл толстую дверь, в которой в теории должны были застревать осколки бронебойных ядер, разбивающихся об углеродную решетку, смонтированную по всему каркасу станции. Долгое время недаль казалось глупостью и чрезвычайным расточительством выполнения всех требований Государственных бюро по безопасности станций. Однако теперь он понимал, что скорее всего эти требования были совсем не лишними. Бронированный блок был небольшим, 3 на 3 метра. Несколько стульев по периметру аварийные установки очистки воздуха, ящик с какими-то продуктовыми запасами и даже компактный туалет в углу. Освещение показалось недалю слишком тусклым, но потом, когда включились висевшие на стене два больших монитора, стало светлее. Снова щелкнула рация. «Сэр, тестирование закончилось, все системы защиты в полной боевой готовности», сообщил начальник безопасности станции. Его голос звенел от волнения. «Сколько их? И что это такое?» Пока засечено 12 отметок, и все 12 поливают нас прицельными расчетами. Включи трансляцию в убежище, я здесь пока ничего не вижу. Прошу прощения, сейчас. На экранах появилось изображение. На левом два окна с радарной обстановкой, на правом панорама со средств оптической фиксации. На них стояли хорошие увеличители, но пока даже на дистанции в 2000 километров ничего видно не было, только звезды. А вот на радарной панели яркие точки на сетке были видны отчетливо. Над каждой отметкой имелись соответствующие подписи, пояснявшие, что это за объекты, а также столбик характеристик — скорость, масса, энерговооруженность. Пока они свидетельствовали о том, что к станции приближаются легкие роботизированные аппараты, которые не имели тяжелого вооружения, способного нанести станции серьезный урон. «Кто же это может быть?» — задумчиво произнес Недаль, вглядываясь в скупые данные с радара. Игара или Джой Механик. Другие конкуренты были значительно мельче и едва ли решились бы на такую акцию, а вот эти двое вполне. Щелкнул замок в тяжелой двери, и внутрь убежища заскочили двое. О, вы уже здесь, сэр! удивленно произнес один. И эти двое, переглянувшись, скромно заняли места на стульях у стены. Затем, как и не даль, стали рассматривать панорамы на экранах. А он думал о том. Что правильно поступил в свое время, решив не продавать опытные экземпляры оборонительных систем, которые не пошли в серию. Их смонтировали на станции, и все это время они прятались в защитных кожухах, даже без проверки и тренировок, дожидаясь своего часа. Это были хорошие аппараты, с узлами и схемами, выполненными почти вручную, прямо на станках, без участия промышленного оборудования фабричного класса. Каждая поверхность на них проверялась со всей скрупулезностью, со всем вниманием, ведь потом они шли прямо на демонстрационные мероприятия. Однако не все, даже самые хорошие системы, получали одобрение заказчиков. Часто они отказывались даже от того, что не только хорошо работало, но и было уже оплачено. Такое тоже было нередкостью, ведь военные бюджеты манили очень многих, поэтому интриги и тайные войны нередко приводили к совершенно непредсказуемым результатам конкурсов. «Сэр, нас ломают!» Это был голос начальника по безопасности – и теперь он исходил из динамиков на стенах мониторов. «Кто? Что значит ломают?» — строго спросил Недаль. Ему не нравилось, что в голосе главного охранника станции слышались панические нотки. «Нам выдают искаженный обратный сигнал, да, Рик?» — спросил главный охранник. «Какой еще Рик?» — не понял Недаль. «Сэр, это я, Рик Макерс. Я ведущий специалист из программного отдела. Сейчас на посту обороны номер 32, то есть в дежурке у начальника службы. Короче, Обратный сигнал искажен, сэр. Скорее всего, это более тяжелые цели. Боюсь, нас ждет неприятный сюрприз. Система работает вся? Почти. Лишь два узла не отзываются на западном полюсе станции. Что за узлы? Датчики расчетной системы. Но остальное в порядке. Разве что задержка по исполнению наведения. Приводные механизмы давно без должного ухода. Сколько у нас времени? Точно сказать нельзя. Если аппараты легкие, им нужно подойти близко. Если тяжелые, ударят с полутора тысяч километров. Если в худшем случае, это сколько времени? Боюсь, его уже может не быть, сэр. Система обороны в автоматическом режиме? Так точно, сэр. Тогда остается только ждать. В этот момент стены станции тонко завибрировали, а затем на мониторе визуального наблюдения появились красивые облака из красноватых точек, которые удалялись прочь от станции. Снова низкое жужжание, и вслед за красными облаками пошли синие, а затем зеленые. Это было очень красиво и походило на праздничный салют. Однако этот салют был вызван скорострельными артавтоматами калибра 50 мм, которые отстреливали массивы разведывательно-фугасных боеприпасов. Цвет их маркеров соответствовал их функциям. Одни собирали информацию в пределах, недоступных стационарным радарам, другие выделяли частоты сигналов связи противника, третьи забивали паразитными сигналами все возможные каналы, кроме своих, сковывая взаимодействие сил противника и не позволяя ему обманывать стационарные системы разведки. Это световое шоу выглядело настолько фантастично, что Недаль и двое других присутствовавших в камере безопасности как завороженные смотрели на перемешивающиеся красочные облака. Тяжелая дверь открылась, и в камеру ввалились еще трое. Они о чем-то на ходу разговаривали, но, заметив Недаля, замолчали и тоже уставились на монитор. Вдруг, мигнув, начала обновляться информация на мониторе, отражавшем показания радарного центра. Рисунок вражеской эскадры слегка поменялся, Метки стали жирнее, и сопроводительная информация также обновилась, сообщая, что эти объекты представляют собой 12-тонные штурмовики «Аларма», снятые с вооружения лет 20 назад. Они были не особенно скоростными, зато могли маневрировать в космосе с большой боевой нагрузкой. «Сэр, это тяжелые аппараты!» — закричал через динамики монитора оператор. «Да уж вижу!» — произнес Недаль. Теперь он был уверен, что этот налет является приветом от хозяина «Гуген Моторс Джорджа Винмара, с которым они как-то зарубились за контракт в сотню миллиардов, и Недалю удалось выиграть, подключив свои связи. В результате не очень чистой игры, главные предприятия Гуген Моторс наливали, были отключены от энергоснабжения, и группа Недаля подала это комиссии заказчика в нужном свете. Спустя короткое время заводы Винмора снова стали работать, однако контракт уже ушел к Недалю. Первое время служба безопасности его генерального офиса Отслеживала возможные ответные действия со стороны владельца Гуген Моторс, но все было тихо почти четыре года, и вот теперь Винмар, возможно, в союзе с другими конкурентами решили нанести удар, причем очень серьезный, поскольку действовали в открытую. Гуген Моторс занимались утилизацией устаревшей техники и переоснащением ее для использования в охранных подразделениях частных компаний. С машин снимали подвески для боевых систем вооружения и заменяли их подвесками для полицейских версий облегченного действия. Трое, пришедших в камеру безопасности, заняли места вдоль стены. Недаль продолжал стоять. От жирных меток вражеской эскадры начали отделяться едва заметные объекты. Штурмовики стали разгружать боезапас. Недаль старался не думать о том, что будет, когда ракеты или торпеды доберутся до его станции. Разумеется, у него в запасе было еще несколько фокусов от системы обороны. Однако сейчас ему казалось, что он видит гладкие бока этих боеприпасов, которые стремительно разгонялись И начинали вычислять траекторию для противозенитного маневрирования. Наконец, массивы разведывательно-фугасных снарядов, выполнив свои функции, начали взрываться, наполняя пространство ярким светом и мощным излучением самых разных спектров, призванных сбить настройки рвущихся к станции боеприпасов. После организованной постановки экранных помех торпеды и ракеты заметались в поисках новых настроек взамен сбившихся. Это было заметно на мониторе радарной обстановки. Но не все боеприпасы потеряли настройки. Некоторые продолжали двигаться к намеченной цели, становясь все более заметными, отчего количество меток на мониторе значительно увеличилось, а перечень их характеристик стал слишком длинным, едва понятным из-за сокращений терминов. «Сейчас накроют», — закричал кто-то за спиной Недаля. «Сделайте же что-нибудь». Между тем, более медленные, чем сброшенные ими боеприпасы, штурмовики также продолжали двигаться в сторону станции, намереваясь вступить в дело. «Вряд ли там есть пилоты», — подумал Недаль. Нанимать пилотов означало оставлять заметный свет во всей организации нападения. Проще поставить блоки управления, и они сработают не хуже пилотов, когда дело касалось такой прямолинейной операции. Снова затряслись стены станции, на этот раз от стартовавших из пакетов антиракет. Яркие факелы их разгонных двигателей на какое-то время ослепили экран монитора визуального наблюдения. Недаль помнил, что их в запасе около сотни. Прошло всего несколько секунд. а уже стали видны вспышки разрывов перехваченных ракет. «Они уже близко! Они уже очень близко!» Снова стал кричать тот парень у стены и, видимо, попытался куда-то убежать, но остальные стали его удерживать. Послышались ругательства. Впрочем, Недаль не обращал на это внимания. Он был поглощен разворачивающимся сражением, его, в полном смысле этого слова, армии, поскольку все оборонительные системы были произведены на его предприятиях или на опытном производстве. Несмотря на то, что разных систем вооружений, которыми занималась его компания, было уже сотни, он помнил каждую. Одни больше, другие меньше. Особенно запоминались те, с которыми приходилось помучиться. Те, что получались быстро и сразу, принимались комиссиями заказчиков, особого следа в его памяти не оставляли. Бах! Полыхнул взрыв от первой перехваченной торпеды, до которой добрались противоракеты станции. Не успел Недаль как-то осмыслить удивительную картину многоцветного огненного цветка, как заработали электромагнитные штуцеры, засеивая пространство перед станцией высокопрочной картечью. И это означало, что первые ракеты были уже рядом. Полыхнул взрыв сбитой ракеты, потом другой. Штуцеры не унимались, и раскалившаяся в разгонных контурах картечь вылетала россыпами мелких рубинов. Сильный удар сотряс корпус станции. Мигнуло освещение и изменило яркость. Значит, где-то повреждена одна из магистралей. Снова удар и треск лопнувших шпангоутов. Но пока далеко на периферии станции углеродная сетка справлялась со своими обязанностями и резала бронебойные ядра ракет, пропуская через себя только их фрагменты. Теперь на экране визуального контроля трудно было что-то разглядеть из-за частых вспышек перехватываемых системой обороны торпед, которые были медленнее ракет и продолжали пребывать, в то время как ракеты уже были частично уничтожены, а те, что прорвались к стенам станции, нанесли повреждения, но пока что не катастрофические. Корпус станции содрогался от новых ударов и вибрировал от напряженной работы электромагнитных штуцеров. Раскаленная картечь изливалась потоками, которые уходили вдаль, изгибаясь причудливыми линиями. Там, где они натыкались на торпеды, полыхали взрывы и разлетались обломки. Сработал сигнал газовой тревоги, и было слышно, как щелкнули в двери герметизирующие уплотнители. Это означало, что снаружи в дыхательные смеси попали ядовитые газы или повреждена система воздухоочистки. Внутри камеры безопасности включились собственные установки, и в носу у недаля защекотала от волны озона. Он чихнул, и в этот момент экран визуального контроля будто отключили. Недаль подумал, что уничтожены все оптические датчики, поставлявшие картинку, но оказалось, что волны ракеты торпед иссякли, а значит, и электромагнитные штуцеры перестали метать огненную картечь. Недаль перевел взгляд на монитор радарного узла. Там было видно, как пять жирных меток уходят прочь. Дистанция до них быстро увеличивалась. Правда, была еще одна неясная метка, которую радары никак не могли корректно опознать. То ли это был штурмовик, то ли связка торпед. Сказывались потери парка выносных радарных антенн. Однако вскоре Недаль увидел какой-то слабо освещенный аварийными прожекторами вертящийся комок. Оптические датчики быстро самонастроились, и у всех, кто находился в камере безопасности, вырвался возглас удивления и ужаса. Прямо на них Вращаясь и размахивая разбитыми элементами плоскостей и подвесок, несся штурмовик-аларма, перехваченный где-то на дальних подступах зенитной ракетой, но не потерявший инерции. С запозданием хрестнула картеч, которая отскочила от рубленных углов штурмовика, а через несколько секунд он врезался в израненную станцию, заставив ее всю содрогнуться. Из-за этого удара открылись уже было затянутые аварийной пеной пробоины. Оболочки кабелей и трубопроводов снова разошлись в поврежденных местах, И опять зазвучали сигналы тревоги. Недаль представил, как теперь могли выглядеть галереи станции. Однажды он присутствовал на учебном обстреле подобной конструкции. Однако все же почувствовал облегчение от того, что все закончилось. «Сэр», — послышалось из динамиков мониторов. «Оператор, а где начальник безопасности?» «Он контужен, сэр. У нас перегородку прямо вспучило». «Можешь ждать панорамы внутренних камер на экран?» «Только тех, что еще работают, сэр». Через мгновение на обоих мониторах появились сетки, Заполненные панорамами с различных мест станции. Некоторые были так сильно разрушены, что недаль их не узнавал. Попадались раненые, были и те из команды, кто в спецкостюмах уже пытались привести системы в порядок, заглушить течи и помочь раненым. Что у нас с воздухом? спросил недаль оператора. Пока нет данных, сэр. Повреждены шины обратной связи. Сэр, прошу прощения, подал голос один из присутствовавших в камере безопасности. Что? спросил недаль, повернувшись. Говорившим оказался тот самый парень, у которого от страха случилась истерика. Сейчас он успокоился, однако его глаза все еще были красными. «Сэр, я из отдела климатического обеспечения. Барнс, моя фамилия. Если оператор определит количество утечек, я смогу прикинуть, когда воздух будет в порядке. Ты слышал, Эээ, Дик?» «Рик, сэр, да, я слышал. Постараюсь обойти порывы контрольных шин». Недаль вздохнул, а потом почувствовал в ногах слабость и сел на один из стульев. От чего то сразу захотелось спать. «Сэр, я собрал информацию с пораженной поверхности станции. Примерная утечка 30 кубометров в час». Недаль взглянул на специалиста по внутреннему климату. «Так, сейчас», — кивнул он, начиная что-то прикидывать в уме. «Значит так, если пробоины будут затягиваться, как указано в документации по эксплуатации, давление выровняется через 25 минут, но я бы рассчитывал на 40». «То есть через 40 минут» «Мы выйдем и сможем спокойно дышать», — спросил Недаль. «Нет, сэр», — вмешался еще один сотрудник станции. «Я не медик, но точно знаю, что выходить отсюда нужно, лишь предварительно приняв препараты вон из той аптечки». И он указал на вместительный ящик на одной из стен. «В воздухе могут быть токсины?» «Он прав», — подтвердил специалист по климату. «Полная очистка при турбо-режиме системы произойдет лишь через 4 часа. Это если не повреждены важные узлы или ее энергообеспечение». «Хорошо, будем ждать». сказал недаль и вздохнул они посидели молча несколько минут тишина нарушалась приглушенными механическими звуками доносившимися снаружи отдаленным грохотом скрежетом и лязгом поврежденные силовые конструкции продолжали оседать деформируя связанные с ними перекрытия оператор можешь связать меня с генеральным офисом не выдержал недаль конечно сэр сразу отозвался тот но вам наверное нужна скорая связь реального времени а что с этим проблемы одну минуту сэр я уточню потому что еще пять минут назад питающие контуру узла связи не развивали мощность. Недаль вздохнул. Специалист по климату шмыгнул носом. Наконец снова появился оператор. Сэр, такая возможность имеется. Тогда свяжи меня с Робертсоном. Это заместитель по безопасности и... Одним словом соединяй. Слушаюсь, сэр. Недаль снова приготовился ждать. Ему требовалось переговорить со своим заместителем. Однако немного смущало присутствие здесь посторонних, ведь ему предстояло говорить о секретных подробностях. Впрочем, можно говорить полунамеками или что-то опускать, например, полное название должности Робертсона, который был заместителем Недаля не только по безопасности, но и по вопросам промышленной разведки, что в желтой прессе обычно называлось промышленным шпионажем. «Отмена пожарной тревоги! Очаги погашены!» — произнес компьютерный голос комплекса аварийного оповещения. «Отлично!» — воскликнул один из присутствовавших, но, нарвавшись на взгляд Недаля, осекся. «Сэр, мистер Робертсон на связи, говорите!» «Алло, Грег. «О, сэр, рад вас слышать. Радковский напугал нас крепко, сообщил о нападении и куда-то исчез. Что у вас происходит?» «Был налет, Грег. «Налет?» «Да, налет на станцию. Ракеты, торпеды, все по-взрослому». «Вот это да. Какие повреждения, сэр. Я сейчас же организую скоростной транспорт и медиков, но прибудут они не раньше, чем через 15 часов». «Откуда возьмешь такой транспорт?» «У наших партнеров из Ривакс. Они получили два скайджампера две недели назад и сдают их под срочные перевозки». «Да, это как раз наш случай. И вот еще, пока не забыл. Выясни, уцелел ли Бруно Форман. Он был с визитом, но умчался перед самым налетом. И я опасаюсь, не зацепили ли его мимоходом. Обязательно выясню, сэр. Так, одну минуту. Я сформирую срочный приказ. Либи, зайди ко мне». Либи была его секретаршей, и ходили слухи, что у них внеслужебная связь. Однако она хорошо справлялась с обязанностями и всегда была в курсе рабочей ситуации, так что пока их отношения делу не мешали». Робертсон не отключался, и Недаль слышал его торопливые скороговорки и короткие однозначные ответы Либи. «Так, я снова с вами, сэр. Все распоряжения отдал, процесс пошел. Что вам известно о нападавших?» «Похоже, это...» Недаль покосился на своих сотрудников, которые, затаив дыхание, что называется, грели уши. «Наши коллеги-старьевщики. Я говорю по громкой связи, Робертсон, поэтому не могу пока открывать всего. Понимаю, сэр. Пока все». Сейчас мы в камере безопасности. Когда выберусь, поговорим с тобой подробнее. Понял, сэр. Понял я и насчет старьевщика. Прямо сейчас начнем работать.